Глава двадцать третья Восемнадцатое марта Утро, пустыня, недалеко от Тауса Спал я, честно говоря, хреново Ночная пустыня жила своей жизнью Ребята, конечно, полили все подъезды к скалам с соляркой Мы специально взяли с собой несколько десятков литров Но зверюшки все равно давали о себе знать Близко они не подходили, но кого-то ночью жрали, кто-то от кого-то бегал, и несколько особо крупных зверюшек все-таки попытались к нам прорваться, но благополучно подорвались на растяжках. Э, простите, когда вы спите и вдруг что-то взрывается поблизости, то сон как рукой снимает. И так было пару раз. Ну а когда расцвело, в течение часа приехали пацаны. Слива меня растолкал. Я только вроде заснул, а тут слива. Короче, спали все урывками. — Пошли, Саня, — протирая глаза, — сказал слива. — Там, кажись, пацаны приехали, — кивнул он башкой в сторону выхода из палатки. Там действительно раздавались звуки большого количества машин и возгласы ребят. Выползя из палатки следом за сливой, я увидел много наших машин. Два плаща, три навары, обычные джипы наших бойцов и три десантных грузовика. Наконец-то построили их. Причем смотрятся тачки очень и очень круто. Даже Борза я бы сказал. Кабина занижена, лобовуха меньше стала. Расширенные арки колеса передних и задних. Десантный отсек позади кабины. И полностью выкрашены в камуфляж. «Саня, глянь!» — толкнул меня сливок, когда я потягивался. — Вон туда глянь, ёпт! — показал мне рукой в сторону. — эту виденного я охренел. — Привет! — услышал я радостный голос и увидел направляющихся ко мне Дука и Гука, наших друзей-гномов. А чуть дальше среди наших пацанов стояло еще около десятка гномов. Честно говоря, я даже немного растерялся. Но гномы оказались не миражом. Дук и Гук, радостно до ушей, подошли и поздоровались с нами за руки. «Привет, мужики!» — немного растерянно поприветствовал я их. «Здорово, бродяги!» — ляпнул Слива. «Здравствуй, Александр!» — услышал я сбоку знакомый голос. «Слива, физкульт, привет!» Обернувшись, увидел подошедшего в атаре. «Привет, самурай!» — поприветствовал я его. «Гномы, я так понимаю, с вами напросились?» «Не то слово!» — заулыбался наш Якудза. «Грач уехал меня, за старшего там у них оставил». «Собрались все сюда быстро!» — услышал я громкий крик тумана. «Потом трепаться будете!» «Пошли!» — быстро умывшись из бутылки сказал я. «Потом расскажешь!» Туман уже залез на крышу плаща и ждал, когда перед ним соберутся все наши ребята и гномы. «Мы готовы, туман!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Ленин на броневике прям!» — громко сказал слива. Все заржали. «Замолкли все!» — рявкнул Ленин. «Ну, туман!» «Слушать меня внимательно! Времени нет!» «Мы сейчас с Димой...» — он показал на забравшегося к нему колуна... «Дадим вам информацию. Зачем вы здесь и что происходит?» «В обморок не падать!» «Дураков не включать! Все вопросы потом, речь идет о спокойствии нашего мира, а значит и о наших жизнях и жизнях всех людей в городах и азисах. Бойцы тут же замолчали. Все шуточки и разговоры мгновенно стихли. «Мы вчера долго думали, что нам сказать ребятам, ведь они увидят эти ворота и сначала охренеют, а потом начнут задавать вопросы». Решили сказать им прямо как есть. Только про то, что мы знаем способ, как нам сходить на землю, решили не говорить. Перед сном все, ну, кроме двух этих наших ученых, они на заводе своем сидят или в институте с учеными работают, не знаю, где они, собрались и проговорили стратегию нашего поведения и доведения информации для прибывших сегодня бойцов. Точно так же будем этой версии придерживаться и дальнейшем. Практически все жители Тауса и Азиса знают про Зимнюю пещеру, Йети, про провалившийся сюда институт с учеными, персоналом и их семьями. Также наши местные знают, что тот институт занимался способом открытия ворот в другие меры. После того, что мы все видели уже тут, фантастически это не звучало. Но и само собой все знают, что там на Земле остался еще один институт – и бывшие коллеги наших ученых, которые по-любому будут искать нас, либо самостоятельно искать проход в другие миры. Но так как основной костяк ученых тут, самых головастых, то, скорее всего, первое нас будут искать. Вот и скажем, что наши ученые периодически запускают свою аппаратуру, и нас засекли. Для паникеров отдельно скажем, что нас бы все равно засекли, Запустили бы мы свою аппаратуру или нет? Типа на земле следы там какие-то остались и все такое. Это все научная хрень, но смысл такой. Лекции, как и что произошло, никто проводить не собирается. Вот они и нашли там способ открыть ворота с земли в наш мир. Сами мы туда пройти не можем. Вернее, захватить их ворота и шастать туда-сюда. Так как не знаем, что и кто нас там ждет. А что будет, если сюда хлынут госкорпорации и частные армии, тоже объяснять не надо. Вернее, можно, особо упоротым, которые будут качать права и захотят либо вернуться на землю, либо перетащить сюда своих близких, в наш почти идеальный мир. Поэтому наша задача — сдержать разведчиков и закрыть сюда ворота навсегда. Вот туман и доводил сейчас эту инфу до открывших народ пацанов типа так, мол, и так. Злодеи открыли ворота с земли. Бывшие коллеги наших ученых хотят сюда прорваться, начать изучать этот мир, нас задвинуть на задний план и так далее. Ну и Калун само собой, присоединился. Тот завернул так, что я прям шляпу снял. Вот у кого язык подвешен. В ход пошло все его умение дуть в уши. В принципе, он ничего такого-то не сказал. Но кое-где, конечно, он приукрасил. И про чиновников, и про депутатов, и про то, что наша спокойная жизнь кончится, когда сюда полезут все госкомпании и все иностранцы, кому не лень. В общем, больше не будет нашей спокойной жизни и все такое. Через 20 минут пацаны уже были сами готовы пойти в эти ворота, чтобы там всех почикать. А мушкетеры тут же задали вопрос про пленных, типа нужны или нет. И очень обрадовались, когда Грач сказал им, что пленные не нужны. Ну, а потом «Грач» и «Туман» быстро распределили немного офигевших от информации пацанов по задачам. Одних — рыть окопы, других — готовить огневые точки, третьих — еще куда-то и так далее. То, что тут сегодня или завтра будет очень жарко, никто из нас не сомневался. Единственное, было непонятно, какими средствами обладает этот босс-погонщик и каким количеством людей. Но то, что они на все это не поскупятся, это точно. Тут перспективы такие. Миллиарды долларов, власть. Тут сотнями можно людей класть, и все равно будешь в плюсе, когда начнешь продавать на земле блюр, лианы и все то, чего нет на земле. Слава богу, что ворота вот они, прямо перед нами. Проход узкий, мы знаем, когда они выйдут, и будем их ждать. Ракеты и авиацию они точно не смогут использовать, размеры ворот не позволят. Туман, Грач, Собровцы наши и еще несколько спецов сидели полночи и думали, как и на чем бы они сюда прорывались и старались бы захватить плацдарм, если бы не были ограничены финансированием. Вот и посмотрим, чего они там накрутили, придумывали. Особо меня обрадовало информация о том, что сейчас вполне легально можно купить списанную или снятую из консервации боевую технику. Тут десяток танков выгнать, И нас всех в дым раскатают Никакой арканит не поможет Но будем надеяться, что у тех бронетехники не будет А вот наемников профи может быть полно По бывшему Союзу и современной России Дофига таких спецов живет Которая за деньги готовы отправиться куда угодно И замочить кого угодно Ох, чую, будет жарко Наверняка у нас будут потери Но никто из почти шестидесяти человек, которые сейчас были тут, уехать домой не захотел. Блин, сколько тут гномов-то. Я все посчитать их хотел, но они мелкие. Их либо не видно, либо мельтешат все время. Но вроде их пятнадцать-двадцать. Тоже нам помощь. Как Рэмбо какие, увешанные оружием, как наши пацаны с ног до головы. — Хорошая новость, Александр, — подскочил ко мне Гера, когда все после речи Тумана разбежались выполнять его задания. А я хотел помучить в на предмет, как там птички и как там гномы с ними сюда приехали. — Ну? — Я тут сегодня ночью много думал, — начал Гера. — Кое-что считал и связался со своими коллегами. — Так вот, смысл такой. Первое. Перенастроил аппаратуру. Теперь мы будем знать за десять минут до того, как они откроют ворота. Он ткнул пальцем в сторону пустыни. Отлично! Тут же крякнул грач. Он и Туман сидели недалеко от нас на раскладных стульях и что-то рисовали на листочке, негромко переговариваясь. Второе! Почесав свою шевелюру, продолжил Гера, замолчал и вот заулыбался. Да не молчи ты, ебт! Зашипел на него Туман. Второе! По нашим расчетам, если они верны, а расчеты верны, если они сегодня или завтра откроют ворота, его палец снова показал на пустыню, то открыть их в другой раз они смогут не ранее, чем через две недели. — Это как так? — немного обалдев от этой инфы, спросил я. — Я вам уже всем неоднократно говорил, — вздохнул Гера, что в этом месте, — он обвел вокруг себя руками, «Скапливается энергия, как вода в пруду, помните? Где-то теплое, где-то холодная». Мы все тут же кивнули, даже батарей и тот кивнул. «При открытии ворот она кончается, как батарейка. Нащупать новое место достаточно проблематично. И там мы заранее будем знать, когда и где они их откроют, как здесь». «Крутяк!» – захихикал Слива. «Тут эта энергия просто кончится, и все». — развел руки в стороны Гера. — Либо держать ворота открытыми, либо их можно пару раз открыть, закрыть, но в промежутке в час, полтора, не более. Больше заряда не хватит. Там по двадцать минут, ну, тридцать. — А сколько они их открытыми смогут держать постоянно? — спросил Туман. — Два-три часа. — То есть ты хочешь сказать, — немного задумчиво сказал Грач, что нам надо продержаться три часа и никого сюда не пускать. Либо они откроют ворота, затем закроют их и снова смогут открыть пару раз в течение часа полутора. — Совершенно верно, — вновь засиял Гера. — Как гора с плеч, — откинулся на спинку кресла Клёпа. — Я думал, нам постоянно с ними воевать нужно будет. — Нет, — уверенно повторил Гера. Если сегодня, как вы выражаетесь, они тут не закрепятся, на что у них будет три часа, он нам еще три пальца показал, то следующий раз будет через две недели, это минимум. А мы уж за это время постараемся придумать замок. Он задумался. Ну, думаю, с этим проблематично будет. Ну, хотя бы помехи им поставим, чтобы энергия быстрее расходовалась. Так что три часа, мужики». — Три часа нам надо продержаться, — пробумнил себе под нос туман, но его все услышали. — Такой вопрос, Герр, — обратился я к нему. — Предположим, они все-таки не то, что закрепились тут. Предположим, мы кого-то упустили, кто-то ушел. Этот кто-то может с помощью аппаратуры найти в нашем мире этот участок с энергией и как-то маякнуть тем на земле, где надо открывать ворота? «Да», — тут же ответил Гера с полной и выражением лица. «Там аппаратура-то не очень громоздкая будет. На джипе вывести можно будет. Машина, как маяк в пространстве будет. Поэтому от вас...» Он снова обвел нас своим пальцем. «Никто не должен уйти. Никто. Ни одна машина. Иначе нащупают несколько мест и разом их откроют». «И тогда всем гердык». Закончил его мысль колючей Хрен мы их всех остановим. — Точно! — закивал Гера. — То есть нам в любом случае ждать их сегодня? — снова спросил у Гера Туман. — Да, максимум завтра. Энергия кончается, и они это тоже знают. — Ты когда спал последний раз? — неожиданно спросил у него Грач. — Тут и я обратил внимание на внешний вид ученого. Весь помятый. Волосы дыбом, щетина, глаза красные. И мне показалось, что он еле на ногах от усталости стоит. Еще бы. То ворота вчера все караулил, то сегодня ночью, когда мы дрыхли, все расчетами своими занимался. Вчера ночью немного замялся Гера. За последние сутки как-то времени не было. Мне док таблетку дал, некогда спать. — Спецназовские, собравцев наших, — тут же сказал наш док, — есть еще запас. — А скоро много будет. Их сейчас в нашей лаборатории на молекулу разбирают, и будем искать аналоги материала, из чего они состоят. Найдем, начнем сами производить. — Хорошие таблеточки, — завулыбался Клёпа. Как новенький сутки минимум можно на ногах быть с большими нагрузками. — От организма все зависит, — добавил Колючий. Я ребят знал, они и по двое суток, как терминаторы бегали по горам. Хрен угонишься. Организм-то не горит после них?» Тут же спросил Кирпич. «Все-таки нагрузка на всю нервную систему». «Горит, конечно», — ухмыльнулся судок «Только когда ты в ящик сыграешь, никто не знает. Но я о них слышал и ранее. Там наши врачи, нормальные врачи, я имею в виду, постарались их довести до такого состояния, чтобы эти таблетки как можно меньше вреда наносили. А я их хочу еще улучшить. «Хотя все это один хрен химия», — он махнул рукой. «У тебя за этими воротами, вернее, за показателями, другой человек сможет смотреть?» — снова спросил врач у Геры. «Да, там ничего сложного. А что?» «Рыжий!» — тут же крикнул Грач. «Что?» — подошел он к нам спустя несколько секунд. «Сейчас идешь с ним». — ткнул Грач пальцем в Геру. — Он тебе покажет, как и куда смотреть за открытием ворот по приборам. За десять минут будет сигнал. Смотришь в оба глаза. Можешь с собой еще кого взять. Смотрите в четыре глаза. И не дай бог прошляпите. Геру укладываете спать, а то он выглядит, как выжатый лимон. — Спасибо, — устало произнес Гера, — и, развернувшись на месте, поплелся к своему прицепу. «Понял. Сделаем!» — тут же отрапортовал Рыжий, и, свистнув еще одного бойца, побежал за Герой. «Эх, пушки бы нам сюда!» — с сожалением сказал Туман. «Хрен бы они вообще тогда из этих ворот вышли!» «У нас же минометы есть!» — удивился я. «Есть-то они есть, только из пушек сподручнее». Там прямой наводкой можно по воротам долбить постоянно, не давая им выехать или выйти из них. — Ну, вот и будет вам стимул быстрее их сделать. — Само собой, — кивнул туман. — Так, все, мужики, — спохватился грач. — Отвалите все, идите, занимайтесь своими делами. Нам тут надо покумекать еще. И он пододвинул поближе к туману листок, на котором они что-то рисовали. «С птичками-то разобрались?» — спросил я у ватари, когда мы отошли таки от наших отцов-командиров и присели на раскладные стулья в теньке натянутого тента. Тут пацаны вон уже генератор поставили и небольшой холодильник к нему подсоединили. Моя личка в лице няма кирпича села от меня неподалеку, остальных туман отправил на работы. Уж не знаю, чего он им приказал делать, но лопаты они лихо все похватали. Походу, точно окопы рыть заставил. И меня хотел запрячь, но я отмазался, сказал, что мне надо с Ватари поговорить. Полукед вон рядом с ним, как привязанный. «Разобрались», — улыбаясь, ответил Ватари, открывая холодильник и доставая из него запотевшую пластиковую бутылку с водой. «Разрешите», — услышал я позади себя голос. Обернувшись, увидел стоящих позади себя Дука и Гука. У каждого в руках было по бутылке с водой. Причем, сказали-то так, практически без акцента. Да уж, они так точно через месяц, как Рифа говорил, уже будут по-нашему балакать. «Конечно, мужики!» — обрадовался я их появлению. «Присаживайтесь!» — я кивнул на кучу свободных стульев. «Мамуля, пойдем водички возьмем!» — снова послышался знакомый голос. — Жарко, как в духовке. — Я тоже хочу, — добавил Котлета. — Это точно он был. С хрипотцой у него такой голос. Повернув голову, я увидел, как к нам под тент валилась наша пятерка мушкетеров. В руках у них были кирки и лопаты. Оружие, и, само собой, у Котлета и мамули сзади в чехлах были бензопилы. — Пацаны с ними вообще, что ли, никогда не расстаются? Интересно, а они по Таусу на своем этом броневике, увешанном костями и черепушками диких животных, тоже с беззапилами ездят? «Не будем вам мешать», — с деловым видом сказал Паштет и быстро прошмыгнул холодильнику, следом за ним и остальные четверо. «Мать твою, что на них одета? Походу, пацаны совсем забыли, что такое наша цифра». Но быстро осмотрев их с ног до головы, я понял, что мне в принципе нравится их прикид. Короче, мошкетеры нацепили на себя какие-то драные вещи. Но они были искусно переделаны из обычных вещей. Во-первых, на всех кроссовки, это ладно. Дальше кто-то из них в шортах, кто-то в штанах, в которые вшиты какие-то ленточки. Но вшиты так, что брюки и шорты не смотрятся лохмутями. И плюс сделаны дырки, вырезаны. Дальше без рукавки. У одувана и упыря свободные рубашки с длинными рукавами. Те же самые ленточки, кнопки какие-то. Кутюрье, мать пустынные. Прикольный прикид-то. У Дука и Гука в руках по короткому калашу. Я это только сейчас разглядел, когда гномы их на колени положили. На правом бедре у каждого по пистолету, мачете и за спиной помпа с коротким прикладом виднеется — И лента с патронами через грудь перекинута. — Ну, пипец! Ну, бойцы, мать их так! В банданах еще все! — А вы что тут сидите? — удивленно спросил у гномов упырь. — Пошли, поможете нам копать. — Ага, там копать не перекопать, — весело заржала дуван с немецким акцентом, кивком головы приглашая за собой обоих гномов. — Сейчас сюда придут плохие парни, и мы покажем им Сталинград, — весело сказал мамуля, перекидывая из руки в руку кирку. Мы засмеялись. — Так точно! — рявкнули оба гнома, тут же соскочив со стула и вытянувшись по стойке смирно. Причем оба косились не на мушкетеров, а на Ватари. Ты у них, командир, походу, строгий, — потихоньку сказал я в аватари, когда мушкетеры и двое гномов вышли из-под тента. — Да ладно, строгий, — отмахнулся от меня самурай. — Грач меня там у них своим замом сделал. — Хочешь, не хочешь, и пришлось строгим стать, — улыбнулся Няма. — Ну, если честно, да, — кивнул Ватарь. — Мушкетеры, командиров взводов у них. — Иди ты, — удивился я. Ага, — захихикал Якут, открывая бутылку с водой. — Гномы их, кстати, очень хорошо слушают. С этим вообще проблем нет. Я их специально так поставил. Мушкетеров пять человек. Взводы у них по 11-14 гномов. — И как? — спросил я с интересом. — Было весело. Они постоянно между собой соревновались. У кого круче полосу препятствий пройдут? Сами же знаете, какая физическая подготовка у самих мушкетеров. Мы разом кивнули. Уж чего-чего, а физподготовка у этой безумной пятерки действительно была на уровне. Не каждый боец обладал такой выносливостью и волей к победе. Мне много раз рассказывали, как мушкетеры, стиснув зубы, ползли к цели. Тащили и друг друга, и других бойцов. То, что они никого и ничего не боялись, и так все знали. Да они в облаке это уже неоднократно доказали. Отморозки, в хорошем смысле этого слова. Ну вот они и соревновались с взводами между собой. — продолжил ватарий, смотря, как апрель лихо запрыгнул за руль десантного грузовика и завел мотор. Грузовик, построенный уже под нужды и под реалии этого мира, кашлянул выхлопом и с хорошей такой пробуксовкой, практически дав пятака на месте, уехал куда-то. Учили гномов бегать, прыгать, перекатываться, рукопашки. Я там кое-что им показал еще. На стрельбищах тоже вечное соревнование». Команды гномов голову вдалбливали, язык с ними учили. Короче, были им и за маму, и за папу. И, должен сказать, толк есть, покивал Ватари. Пацаны с ними делали все то же самое, что с ними делал грач. Никого не жалели. Конечно, многие из гномов, кто захотел стать бойцами, отвалились из-за нагрузок. Мушкетеры им там пару раз сутки спать не давали. Марш-бросок по долине в полной выкладке. Короче, полноценный такой и ускоренный курс молодого бойца. — Лихо они по-нашему понимают, — сказал я. — Еще бы. Когда ты по сто раз на дню слышишь одни и те же команды, тут и обезьяна запомнит и понимать начнет. — Так и эти тоже. Слушаются их беспрекословно. В общем, как наши мускитеры слушаются грача, так гномы их. А гномы эти очень способные, хорошие бойцы, несмотря на свой рост. Кстати говоря, человек-гора, — он ухмыльнулся, — ну, Иван-мэр, припером туда целую фуру железа для качалок. Гномы, как эти снаряды, увидели, охренели. А когда Ваня разделся и начал им показывать, как этим всем пользоваться, Ватарий махнул рукой, — короче, еще три фуры такой же лабуды им быстренько продали. — Там теперь куча гномов занимается, и думаю, что нам скоро нужно будет ждать супер-пупер гномов-качков. Они и так-то все квадратные, будут еще больше. — Интересно было бы с ними в спарринге постоять, — негромко сказал Кирпич. — Не каждый человек и выдержит, — снова ухмыльнулся Саватари. — Те, кто из гномов не качаются, достаточно шустрые, а силушки у них и так хватает. По крайней мере, на руках 80% наших ребят им проиграли. Но армрестлинг мы им устраивали. А спарринг, техника у них, конечно, хромает. Зато Марк Иск и Женя, еще несколько ребят, которые с Ваней приехали, с ними на деревянных мечах побились и сказали, что техника у них очень и очень неплоха. птичками птичками-то как разобрались?» — задал я еще раз интересующий меня вопрос. «Да, позавчера. Пошли наших десять человек и тридцать пять гномов. Разведку провели раньше. Места определили для огневых точек». «И как гномы?» — нетерпеливо спросил кирпич. «Нормально все», — улыбнулся Аватарий. Да улыбнулся так, что его и так узкие глаза стали еще уже. «Гномы как с цепи сорвались». Они по типу наших мышкетеров, пленных не брали. Видимо, много им беда эти птицы принесли, — сказал я. Скорее всего. Но мочили они их от души. Сначала с гранатометов влепили во все здания, которые там были. Мы на рассвете напали, птицы и их наездники спали. Те, которые пытались взлететь, практически в упор расстреливались с нескольких стволов. Наши бойцы в целом сидели, гномов всех птиц завалили, яйца сожгли. Седоков кого поймали, расстреляли, никого в живых не оставили. — В общем, угроза с воздуха у них теперь больше нет, — резюмировал я. — Да, мы как в долину назад спустились, нас там все их жители ждали. Короче, они от радости свистели так, что я реально чуть не оглох. Ватари усмехнулся. Ну и потом старейшины тут же организовали рабочих, которые дружно похватали инструмент и поехали в горы на лошадях и скутерах делать дорогу. Гномы разнесли все в дым вместе с птицами. Но они ребята трудолюбивые, отстроят все. Ну а нас они реально на руках носили. И гномы теперь по жизни наши должники. «Знаешь, Саш...» — Ватари замолчал, а спустя несколько секунд продолжил. «Я тебе так скажу». Я много чего в своей жизни видел. Через многое прошел. И за это время я очень хорошо научился разбираться в людях. Конечно, гномы — это не люди. Но они нас не предадут. Тут Ватари перевел свой и взгляд на меня и посмотрел мне точно в глаза. На них мы можем положиться. Затем он отвернулся и стал смотреть на бескрайнюю пустыню перед нами. Там, в горах, когда мы уничтожали птиц, Несколько из наездников направили птиц на пулеметчиков. Гномы мало того, что прикрывали наших пацанов, но и парочку наших они реально чуть ли не собой закрывали, от когтей и клювов. Так что свою спину я им доверю без проблем. Да и за время, которое я провел у них в долине, я ни разу не слышал ни от кого из наших, чтобы они обманули. Хитрожопости в них нет. Они не лохи, не наивные. Они честные? Справедливые, что ли? Я понял тебя, дружище, перебил я Ватари. Ты мне лучше скажи, сколько тут гномов сейчас. А то они бегают туда-сюда, я их посчитать не могу. Шестнадцать гномов. Это лучшие их бойцы, все из взводов наших мушкетеров. И сюда с нами приехали только добровольцы. Ну, посмотрим на них в бою. — с серьезным видом сказал Няма. — Это им не птичек расстреливать. Тут и обратно прилететь может. — Они не подведут, — сказал Ватари.